Вокруг молодого человека собрались все военачальники. Каждому магнифику с отдавал свой приказ. "Вы, господин Кауран, поведёте своих людей впереди", сказал он командиру чёрной стражи. "Ваша задача проломить строй пекинеров, чтобы серб Ильгей замок как можно глубже врезаться в ряды противника со своими всадниками. Все остальные действия на вашу усмотрение". А вы, сербы, дорогие, повернулся он к абхарашу. Двигайтесь вперёд, пока это возможно. Когда вас слышат коней, продолжайте движение. По мере гибели рыцари алтари начнут восстанавливать их чуть впереди. Задача в рядах воинов хаоса создать столь любимый ими хаос. Вам, господин Корстейн, придётся выискивать колдунов хаоса и уничтожать их. Ваша устойчивость к любому колдовству весьма кстате Да и не забудьте, когда поймёте, что наши войска окончательно смешались, отдать приказ крылатым алтарям переместиться на четверть мили вперёд, за войска хаоса. Я пойду с папой, можно? спросил Ноал. Мне с ним веселее. Магнификус согласно кивнул и вернулся к распределению боевых ролей. Вы, ваше величество, второй обратился к сетри.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 Вы, господин Рокарт, должны будете облететь место схватки вокруг и уничтожить как можно больше алтарей противника, думаю, они недалеко. После появления армии Нихекхары займитесь транспортировкой отрядов Скевинов. По завершении этого этапа отведите драконов назад и дождитесь, когда противник прорвёт заслон армии Нихекхары. А там, вы понимаете, хаос должен чувствовать дыхание ваших зубастых друзей у себе за спинами. Мести с вами пойдут волки. Господин Кхийне официально обратился к молодому человеку Ракартх. Вы со своими друзьями, я имею в виду священника и господина Ванхала, полетите на своём драконе или всё-таки соблегворите о седлать Нормилу. Старик мечтает об этом. Вилли останется здесь со своей трубой. Мне нужен наблюдатель.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 Что вы, мастер? Ляпнул со второй. Для вас мы приготовили особую миссию. Я не хочу особую, отрезал единорог. Я пойду впереди черной страши. И он посмотрел на Кавурана. Ты не против, сынок? Пожить нам вместе не пришлось, хотим умереть вместе. Много раз умрём, отец. Склонил голову перед отшельником суровый воин.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 Словно океаническая приливная волна, мерцающая сталью и ощетинившаяся десятками тысяч копий, армия хаоса двигалась к ним. "Как красиво", восхитился Вилли, разглядывая в подзорную трубу силу хаоса. Их там не меньше миллиона. Кажется, их возглавляет Арбал, любимый воевода Кхорна. "Дикий зверь", предвижу горячий денёк. Второй сигмрёд спешно сложили голоса и магнификуск крикнул: "Не будем обижать противника равнодушием, пока он не приблизился на полёт стрелы. Клянусь Теори и Бароу, пора! Фариус, играй атаку". Музыкант не заставил себя уговаривать и ударил по клавишам.